Глава 15. На юге тоже бывает холодно. По дороге в Зол для совещаний мы встречаем Грега, который стоит и ждёт у главного лифта. Как только он нас замечает, то тут же подходит и начинает разговор. "Госпожа Рей, сперва я должен ввести вас в курс дел". "Я слушаю". В глазах Мелисы таится тревога. Соль надёжно спрятана, а местонахождение алхимика, который её варил, знаю только я. Наши тылы защищены. докладывает Грег. Но к чему такая осторожность? Думаете, Дункан может вновь изъять наркотик? интересуется Милиса. Речь однозначно пойдёт про соль, клянусь я. Грег всё правильно сделал, что подстраховался. В теории мы сможем сказать, что ничем подобным не занимаемся, если нас вдруг начнут обвинять. Как же мне неприятна вся эта история с наркоманами. Жаль, что нельзя просто от всех избавиться и забыть о произошедшем, как о страшном сне. Не убивать, конечно, а вылечить. Она грозно вздыхает и смотрит на Грега. Это всё? Да, госпожа, теперь мы можем подниматься. Ненавижу понедельники, шепчет Милиса, и мы заходим в лифт. До самого верха едем молча и уже в коридоре встречаемся с Дунканом и его людьми. В этот раз его сопровождают совершенно другие товарищи, да и рыжей дамочки с ними нет. Похоже, Зондар командует у него столько, что хоть отбавляй. В зал для совещаний заходим мы втроём. «Дункан — еще один лысый алхимик, очень сильно напоминающий Вин Дизеля. Надеюсь, что они здесь не для того, чтобы снять новую часть «Форсажа». Последняя гонка — смертельный заезд по серпантинам Рейвенхолла. Рассаживаемся по обе стороны круглого стола. Мы с Грэгом окружаем Мелиссу, чтобы ей было поспокойней. Дункан занимает место напротив, а лысый остается стоять. Странная у них субординация, однако. «Чем обязаны вашему визиту?» — начинает Мелисса. Я прибыл по указанию его величества, заявляет Дункан. Есть два вопроса, которые нужно решить как можно скорее. Я вас внимательно слушаю. Завтра вступает в силу новый королевский указ. Все, кто хоть как-то связан с наркотиком, прозванным солью, будут казнены, ошарашен Шейтон. Как это понимать? возмущается Милиса. И кто же займётся исполнением приговора? Я незаметно тянусь к кругу резака. «Закон обратной силы не имеет, а поэтому казнены будут лишь те, кто, начиная с завтрашнего дня, будет производить, продавать, хранить или употреблять наркотики», поясняет Дункан. «Его Величество понимает, в какой ситуации вы оказались с Леди Мелисса, а поэтому и послал меня предупредить вас, чтобы вы успели свернуть всю незаконную деятельность и начали готовиться к массовым казням». «Ужас, это же сколько людей погибнет!» Она прикрывает рот рукой. И в какие сроки должен быть исполнен этот указ? спрашивает Грег. Смотрите, какая ситуация. Вы уничтожаете все запасы соли и ждёте, пока начнётся бунт. Всех, кто не сможет справиться с зависимостью, ждёт смерть. Это необходимо, чтобы избежать массовых судебных разбирательств. А вот когда всё будет закончено, то все новые случаи пойдут по стандартной процедуре обвинения. Как вы понимаете, наркоманов к тому времени остаться не должно. Как жестоко. Но ведь эти люди могут работать и приносить пользу королевству, недоумевает Мелисса и отрицательно мотает головой. Пока его величество не обсуждаются, каждый гражданин королевства обязан их исполнять. Таков закон. Донкан Холдин и не преклонен. Но почему его величество издал такой жестокий указ? Она хочет докопаться до истины. Зависимые наркоманы это серьёзная угроза для безопасности королевства. Мы не можем допустить, чтобы случился неконтролируемый бунт. который может пошатнуть вертикаль власти. А ещё благодаря этой бумажке можно взять его высочество принца Деррика за его потные яйца, вставляя свои пять копеек. «Этот вопрос вас не касается», отрезает Дункан. «Мы вас услышали», с трудом произносит Мелисса. «Указания Его Величества будут исполнены. Грег, прошу вас избавиться от наркотиков и подготовиться к бунту зависимых». «Слушаюсь», он склоняет голову. А что за второй вопрос, о котором вы говорили? От перенапряжения у Мелиса периодически дёргаются ноги. Высший коллега алхимиков попросил меня разобраться с нетривиальной ситуацией, возникшей в вашей академии. Насколько нам известно, у вас планируются отборочные соревнования, которые определят, кто посетит турнир. Это так? Дункан смотрит Мелисе в глаза и не моргает. Да, всё верно, она кивает. В таком случае это соревнования проведу я по тем правилам, которые озвучила коллега. Позвольте поинтересоваться, а в чём причина такого решения? Милиси, эта идея совсем не нравится. Во-первых, участие первогодка это нонсенс. Тон Донкан становится более брезгливым, чем обычно. Во-вторых, коллега волнуется, что вы воспользуетесь своим положением и повлияете на решение директора вашей академии. То есть вы хотите, чтобы всё прошло честно, уточняет она. Я ничего не хочу. Я делаю то, что мне приказано. коллеге обратилась с просьбой к его величеству, которую тот одобрил. И что это за правило? Соревнование пройдёт завтра на рассвете. Чего? Милиса повышает голос. Оно должно пройти через полторы недели. Правила не обсуждаются. Донкан надменно щурится, давая понять, что Милиса здесь ничего не решает. Я буду ждать вас завтра утром на полигоне академии. Более подробные условия вы узнаете прямо там. На этом наш разговор окончен. Донкан в наглой манере просто встаёт и уходит. С одной стороны, он выглядит слишком зазнавшимся, но с другой, ему позволено едва ли не посылать на три буквы самого принца. С Донканом шутки плохи, однако. Я говорю Милисе, что мне нужно кое-что уточнить, а затем догоняю эту разодетую сосиску. Он бросает на меня ещё более презрительный взгляд, чем тот, который достался Милисе. Вы обещали рассказать его величеству о случившемся, вежливо напоминаю я. В чём суть вопроса? – цедит он. – Заинтересовался ли король моими услугами? – Корона не работает с полукровками. Таким был его ответ. – Вот пи... То есть печально. – Наигранно поправляюсь. – Печально, что его величество отказался. Возможно, результаты турнира заставят его передумать. – Отборочные соревнования будут честными, а поэтому не надейся, что твои уловки смогут повлиять на их исход. – Предостерегает Дункан и грозит мне пальцем. А за любую попытку твоя команда будет дисквалифицирована. Не волнуйтесь, нам не придётся мухлевать. Мы победим при любых раскладах. Это мы ещё посмотрим. Дункан отворачивается так, будто от меня воняет, и уходит прочь вместе со своими людьми. Теперь это дело чести. Надо показать этому зазнавшемуся ублюдку, что такое настоящая алхимия. Конечно, велик шанс, что они придумали нечто такое, с чем в теории не смогут справиться первокурсники, Но моя команда «Октимель» способна удивить любого. Я возвращаюсь в зал и подсаживаюсь к Мелиссе. Она лежит на столе, закрывая голову руками. Грег шарит глазами по комнате и не знает, что ему делать. «Ситуация сложная, но решаемая», — начинаю я. «Наркоманы так или иначе погибли бы, а поэтому я предлагаю использовать их по максимуму, пока еще есть время». «Каким образом?» — не поднимая головы, мычит Мелисса. «Раздадим соль и отправим их на разведку». Можно ещё просто выкинуть все запасы в центр каждого лагеря и пусть дерутся, пока не поубивают друг друга. Либо можно комбинировать два этих варианта. Есть ли хоть какая-то возможность, как мы можем избежать массовых казней? В голосе Мелиссы совсем нет надежды. Боюсь, что нет, госпожа, — негромко отвечает Грэг. К тому же в городе до сих пор остаётся около двух тысяч зависимых, которых мы так и не смогли отыскать. Боже мой, вы опять зальёте улицы реками крови? Мне в голову пришёл более гуманный способ, говорю я. Мы можем попросить Грина сделать вещество, похожее на соль, но которое вызовет остановку сердца. Насколько я понял, в указе говорится именно про соль, а мы сделаем яд. Хм, Грег с умным видом чешет подбородок. Это идея. Мы сможем раздавать его на улицах, а потом останется лишь убрать трупы. Как же не хочется принимать решение, что потом сознаются мелиса, как представлю, сколько детей не увидят своих родителей. Так аж на душе тяжело становится. «Госпожа, эти люди и так уже мертвы. Мы лишь приблизим их участь». Делаю тон мягче, будто пытаюсь посочувствовать ее легкой доле. «Правда, стоит учесть, что на шахтах упадет выработка». «Да чтоб меня». Мелисса, лежа на столе, бьет по нему своим маленьким кулачком. «Еще и соревнования завтра. Как же я устала». «Позвольте нам с Грагом решить судьбу наркоманов. Не берите грех на душу. Мы во всем разберемся», — заверяю я. Наступает недолгая пауза, во время которой никто не решается заговорить. Хорошо, с тяжёлым сердцем соглашается она. Я пойду отосплюсь, завтра будет тяжёлый день. Милиса уходит, а мы с Грагом продолжаем сидеть в кабинете. Первым начинает он. И что думаешь? Комбинированный вариант, тут же выдаю я, самых крепких на разведку, остальным раздаю часть соли, а тем, кто в городе яд. А почему только часть? Вы же там столько тонн наделали. Закопай их в надёжном месте. Лучше иметь козырь и не воспользоваться, чем нуждаться, но не иметь. Откидываюсь на спинку кресла. И пусть твои люди попытаются узнать, что за испытания готовят этот хрен в костюме. Мне уже доложили, что они привезли с собой какое-то существо, закрытое в стальной коробке, размером примерно метр на метр. Существо? Есть хоть какие-то подробности? К сожалению, нет. Это всё, что удалось узнать. Ладно, я возьму на себя испытание оты замести с наркоманами. Встаю из-за стола. Бессонная ночка будет у тебя, грек. Ой, бессонная. Разберусь не в первой. Недовольно борчвит он. Давай, удачи. Выхожу из зала и покидаю особняк на своей новенькой BMW. В качестве разнообразия не спеша еду по серпантину. Машина отлично держит дорогу, всяко лучше обычных повозок. Но ей всё равно не хватает дополнительных элементов стабилизации и поперечной устойчивости. Дай же до дома ужинаю и ложусь спать. Можно было бы поразмыслить над тем, что за монстра там притащил Дункан, но их на материке такое множество, в общем, гадать бессмысленно. Я верю в свою команду, они должны справиться. А если не смогут, то и на турнире провалятся. Поэтому мне остаётся только сконцентрировать внимание на честности проведения соревнований и подсказать, если представится такая возможность. На следующее утро мы все встречаемся на полигоне. Здесь и вся моя команда и весь учительский состав, включая медиков, и группа Рекса с ним во главе, даже из Иваки набежали. В основном это пятикурсники, которые пришли поболеть за своих друзей. Донкан с компанией приходят последними, и появляются они из леса. Ведьма долетели и оставили свой косморёль где-то в зарослях. Один из алхимиков несёт тот самый металлический куб с мелкими дырочками. Внутри кто-то сильно недоволен своей участью и пытается выбраться наружу. Грохот стоит такой, что студенты начинают не на шутку переживать. Особенно это заметно на лицах моей команды. Я всячески пытаюсь поддержать их, но получается с трудом. Алхимики из бюро подготавливают арену. Они создают высокие стены, чтобы получился квадрат со сторонами метров 50 на 50. Внутрь можно попасть только по лестнице, сделанной из прессованного грунта. Все замирают в ожидании начала. Сейчас я оглашу правила проведения соревнования. Донкан раздаёт капитанам команд специальные амулеты в форме пера. Победият те претенденты, которые продержатся дольше других. Секундомер остановится только в двух случаях: либо когда капитан сломает перо, либо когда все члены команды погибнут. Погибнут? Как это? Доносится от толпы зивак. Первыми будут участвовать пятикорсники. Прошу за мной. Дункан поднимается на край арены. За ним следует пятёрка студентов, которых собирала Ванесса и Рекс. Как я понял, тренер может наблюдать, но не подсказывать. Смотри, но не трогай, как говорится. Все участники по очереди прикасаются к чёрному шару, а затем спускаются внутрь арены. Раэкс, Дункан и ещё двое его алхимиков остаются стоять на краю. Испытание вот-вот начнётся. Что это за шар? шепчет Милиса. Если бы я только знал. Без понятия, отвечаю я. Но сейчас узнаем. Начали, командует Дункан и запускает секундомер. Мы слышим грохот. Монстра освободили из заточения. Я же в это время считаю про себя, дабы понять, как долго продержатся пятикурсники, попутно прислушиваясь к доносящимся звукам. Испытуемые рисуют круги различных элементов, а затем почему-то перестают пользоваться алхимией. Я слышу фырканье животного, но не могу определить его тип. «А-а-а-а!» — кто-то из команды Рекса кричит так, будто его убивают. Внутри происходит настоящая вакханалия. Студенты стонут, кричат, молят о помощи, но испытание продолжается. Монстр рычит всё громче и громче. Похоже, обстановка накаляется. Ровно через 28 секунд после начала испытания появляется яркая белая вспышка от разломленного пера. "Стоп!" командует Дункан, и его алхимики, судя по всему, закидывают монстра обратно в клетку. "Медиков сюда!" орёт Рекс. "Скорее!" Почти весь преподавательский состав, включая директора Блейна, скрывается с места и бежит вверх по лестнице. Дункан приказывает сперва вынести раненых, а уже затем оказать им помощь. В целом выходит только капитан На нём почти нет ни одной царапины, остальным повезло меньше. У от одного оторвана нога по колено, у второго нет правой кисти, у других ссадины и порезы по всему телу. Похоже, испытание действительно суровое, да и к тому же монстр сожрал недостающие конечности студентов, ведь в противном случае их бы попытались пришить обратно. Возмущается только толпа зевак, ведь все остальные были готовы к такому исходу. Мои ребята выглядят напуганными до чёртиков, нужно их как-то подбодрить. Кристаллиск, кристаллиск, мемлет тот, у которого откусана нога. Кто их так? Что ещё за кристаллиск? шепчет Милиса. Эту тварь называют убийцей алхимиков. Тяжело вздыхаю. Из его чешуи, если можно так сказать, делаются самые сильные обереги. Короче, алхимия против него практически бесполезна. Вторая команда на арену, грозно приказывает Дункан. Но это не главная проблема, продолжаю шептать я. Шар, скорее всего, высосет всю вашу ману. Как это? Нет других причин, почему пятикурсники перестали использовать алхимию. Даже пусть она не работает, но под страхом смерти они бы поливали его всем, что есть. А поэтому у вас будет максимум по одному заклинанию, да и то за счёт жизненной силы. Мы уже почти поднялись. А рассредоточьтесь, отвлекайте его, используйте заклинания, способные задержать его. Хорошо, учитель, дрожащим голосом говорит Лео. Елена лечить никому не нужно, а поэтому ты тоже атакуй и старайся выиграть время. Вам всего-то и надо, что продержаться 30 секунд. Мы уже на самом верху. Милиса, не знаю, получится ли у тебя, но попробуй использовать пепел, но в этот раз всё будет куда сложнее. Нужна максимальная скорость. Тишина, гаркает Дункан. Дотроньтесь до шара и спускайтесь. Они по очереди прикасаются к чёрному артефакту, похожему на телефон Сарумяна, а затем медленно идут вниз. Им очень страшно, ведь арена залита кровью, прямо в центре валяются пальцы ног и рук. Зрелище ужасное. «Встать по разным сторонам!» — командует Мелисса. «Поочередно отвлекаем его!» Они расходятся полукругом. Розово-волосый капитан остаётся в центре. Все в боевом положении и готовятся рисовать круги. Лучше бы, конечно, им разойтись вообще по разным углам, но я уже подсказывать не могу. Мне остаётся только надеяться, что мои изнурительные тренировки не прошли даром. «Начали!» — кричит Дункан и нажимает на секундомер. Ближайший к нам лист металлической клетки подаёт на землю, и из неё выпрыгивает кристаллиск, существо похожее на волка, но вместо шерсти у него кристаллы, переливающиеся всеми цветами радуги. Он ускоряется и бежит на милису, она в ужасе пятится назад. Алекс Ря, герой, это использует свой полимёт, но его жизненной энергии хватает только на пять огненных стрел, которые попадают в монстра, не нанося ему никакого урона. Его кристалл способен поглотить любую алхимию, в которой используется псевдоматерия. Да и от кинетики эта тварь защищена не хуже броненосца, ведь его чешуя это вещество, схожее по плотности с алмазом. Обычными заклинаниями кристаллиска не пробить, а его чудовищная скорость не оставляет шанса неопытным алхимикам. Поэтому-то его и называют убийцей. Благо он водится только на материке в лавовых землях, где практически никто не живёт. Тем временем монстр выбирает новую цель, которая его атаковала, и набрасывается на Алекса. Кристаллиск настолько быстр, что способен преодолеть дистанцию в 15 метров менее чем за секунду. У бедняги Алекса просто нет шансов. Тварь вгрызается ему в бедро. Елена спешит спасти брата и запускает огненный шар. Тот попадает в цель, и монстр переключается на неё. Елена стоит недалеко от корчащегося от боли Алекса, и её шансы уклониться минимальны, но на помощь приходит Алиса, которая закрывает девушку тонким воздушным щитом. Кристаллиск чувствует, что я жизненная энергия расходуется на создание преграды, и вновь переключается теперь уже на Алису. Милиса не успевает уйти с траектории и вынуждена падает на землю, чтобы монстр не зацепил её. Алиса бежит к Лео, а тот правильно рассчитывает, куда приземлится кристаллиск, и разжигает в том месте грунт. Монстр буквально ныряет под землю, и уже можно праздновать победу, но буквально через секунду он вырывается наружу, разбрасывая затвердевший грунт. Теперь его цель Лео и Алиса, которые бегут к ближайшей стене, монстр набрасывается на девушку и хватает её за задницу, пытаясь отгрызть кусок. От безысходности Лео бьёт его по глазам ногой, за что получает подтекающий удар хвостом и падает. Милиса наконец-то приходит в себя и начинает рисовать круг. Я сомневаюсь, что она сможет сильно навредить кристаллиску, ведь чтобы это сделать, нужна температура минимум в несколько тысяч градусов. Эти твари спокойно ходят по раскалённой магме и даже плавают в жерлах вулканов. А поэтому шансы на успех у моей главной звезды практически равны нулю. "Пепел!" орёт во всё горло Милиса. Кристальная чешуя начинает сиять в разы сильнее. Монстр отпускает пятую точку Алисы, и вот что странно. Он в одночасье перестаёт быть агрессивным. Вместо быстрой атаки кристаллиск сворачивается в клубок и просто лежит. Тут-то до меня и доходит, что Милиса нагрела его до комфортной температуры, и он просто лежит и кайфует. Неужели причиной его агрессии был лютый холод? Всё может быть, ведь кристаллист довольно быстро начинает остывать и вновь встаёт на лапы. «Время!» — кричит Дункан, и его бойцы заталкивают монстра обратно в клетку. «Красавчики!» — бегу вниз и начинаю лечить своих подопечных. «Вы справились, мать вашу! Мы едем на турнир!»